Пылу схватки сумочка раскрылась. Из нее выпало письмо, переворачиваясь, как гонимый ветром лист. Флавьер попытался наступить на него ногой, но промахнулся. Очередной более сильный порыв ветра подхватил белый прямоугольник, и он, уже недоступный, мелькнул в пене прибоя. Флавьер все еще прижимал к себе, Мадлен. — Видишь, что ты наделала? Пусти меня! Сунув сумочку в карман, он повлек Мадлен за собой. — Я иду за тобой от парикмахерской. Ну-ка скажи, зачем ты пришла сюда? Отвечай же, что было в письме. Ты прощалась со мной? — Да. Он встряхнул ее. — А потом? — Куда ты собиралась ехать потом? Куда глаза глядят? Я больше так не могу. Он ощущал пустоту в голове и тяжесть во всех членах. Огромная усталость навалилась ему на плечи. — Ладно, пошли отсюда. Они углубились в хитросплетение узких улочек, где шатались подозрительные тени. Но бродяг Флавьер не боялся, он не думал о них. Пальцы его крепко стискивали локоть спутницы. Он торопил ее на сей раз, особенно остро ощущая, что вернулся с ней издалека из страны мертвых. — Теперь, — прервал он молчание, — я имею право знать. Ты, Мадлен? — Ну, признайся же. — Нет. — Тогда кто ты? — Рене Суранш. — Это неправда. — Нет, правда. Он запрокинул голову, глядя на узенький ручеек неба среди высоких слепых строений. Ему хотелось ударить ее так, чтобы она тут же умерла. «Ты Мадлен!» — с яростью повторил он. «И доказательство тому, что ты назвала с хозяину той маленькой гостиницы Полины и Лажерла. Это чтобы сбить тебя с толку, если б ты вздумал меня искать. Сбить меня с толку? Да». Раз тебе уж так хочется, чтобы я непременно была еще этой самой Полиной, я была почти уверена, что ты начнешь искать, неизбежно придешь туда. Я хотела, чтобы ты сохранил воспоминания только о той, другой, чтобы ты забыл Рене Суранш. — Тогда к чему эта прическа? — Хна, Говорю же тебе. — чтобы стереть из твоей памяти Рене Суранш, чтобы для тебя никогда не было никого, кроме твоей Мадлен. Нет, тебя, тебя я хочу сохранить. И в отчаянии он сжал ей руку. Сейчас в темноте он узнавал ее целиком, по походке, по запаху, по тысяче примет, безошибочно угадываемых любовью. Смутно долетавшие звуки аккордеона и мандолины исходили, казалось, прямо из стен. Вдалеке мигали фонари, и изредка откуда-то из-за них доносился гудок, напоминавший рев ночного хищника. Почему ты решил убежать? – спросил Флавьер. Ты несчастливый со мной? Да. Из моих расспросов, из-за них и всего остального. А если я обещаю не расспрашивать тебя никогда, бедный ты мой. Это тебе не под силу. Послушай, ведь то, о чем я прошу, очень легко. Признаешь, что ты Мадлен, и мы никогда больше не будем об этом говорить. Мы уедем из Марселя, будем путешествовать, ты увидишь, как хороша жизнь. Я не Мадлен. Господи, какое непостижимое упрямство! Да ведь ты совсем как она глядишь в пустоту, укрываешься в невидимом мире. У меня свои заботы. И с ними не справится никому, кроме меня самой. Он понял, что она плачет. Обнявшись, они зашагали к ярко освещенному бульвару, торопясь очутиться в стране живых. Плавьер вычил платок. Повернись-ка. Он с нежностью вытер еще. Потом поцеловал в глаза, взял за руку. Идем, не бойся. Они дошли до бульвара, влились в толпу. В кафе играли оркестры, мимо мчались джипы с водителями в белых шлемах. Вокруг сновали уличные торговцы, продавцы арахиса, бродяги, просившие огонькули, предлагавшие пачки Кемела и Лаки-Страйк. Когда Мадлен чувствовала на себе взгляд Флавьера, она отворачивалась, она еще не успокоилась, и губы ее горько кривились. Но Флавьер был слишком погружен в собственные несчастья, чтобы сострадать ей. — Отпусти меня, — попросила она. — Мне надо купить аспирина. Жутко болит голова. — Сначала признайся, что ты Мадлен. Она пожала плечами, и они пошли дальше. Они походили на влюбленных, но он крепко держал ее за руку, как полицейский пойман на Вернувшись в отель, они сразу же направились в ресторан. Флавьер не сводил с Мадлен глаз. В ярком свете люстры с тугим пучком волос на затылке. Она выглядела в точности такой, какой он увидел ее впервые в театре Мариньи. Он протянул руку, пожал ей пальцы. Она опустила голову. Она была бледна, как на смертном одре. Появился в отель — Что будем тепить? — ветряную мельницу. Он чувствовал себя отторгнутым от своего бытия, как будто присутствие Мадлен лишало его, Флавьера, реальности, веса и вообще существования. Один из них двоих явно был лишним. Глядя на нее, он тот думал, это невозможно. Так говорил себя. — Я сплю. Она с трудом заставляла себя есть. Она все время балансировала над бездной мира грез. Сколько раз Флавьер видел раньше, как она в нее погружалась. Он спокойно, почти методично осушил бутылку. Между ними словно встала ледяная стена. Так остро он ощущал исходившую от мадлен враждебность. — Пойдем, — сказал он, — вижу ты на пределе. «Скажи хоть что-нибудь, Мадлен!» Она привычно встала. «Я сейчас догоню».